Глава вторая. Восток и Запад в древнем мире. Историческое место христианства. С самого начала человеческой истории ясно обозначилась противоположность двух культур – восточной и западной. Основание восточной культуры – подчинение человека во всем сверхчеловеческой силе. Основание культуры западной – самодеятельность человека. Та сверхчеловеческая сила, которой подчинялась восточная жизнь, многочасно и многообразно изменяла свои проявления соответственно различию племенной эпох. Многоразлично появлялось и человеческое начало в жизни западной. Но различие всех этих частных форм не закрывает существенного контраста двух образований. Контраст этот достаточно резко выразился уже и в древней истории. Восточные культуры образовались на почве родового быта. Западные произошли под преобладающим влиянием быта дружинного. По указанию Аристотеля, на Востоке народ слагался из управляемых, то есть из целых родов или домов, откуда вытекает монархия, как домашняя форма правления. В Ладиже и на всем Западе народ слагался из вольных людей, откуда происходит республика. Исходя из подчинения сверхчеловеческому началу, восточное образование выработало свой определенный нравственный идеал, главные черты которого суть смирения и полная покорность высшим силам. Легко видеть оборотную сторону этих добродетелей — раболепство, косность и апатию привязанность к преданию и старине вырождаются в замкнутость и застой. В этом смысле чистейший образец восточной культуры представляет нам замкнутый и неподвижный Китай, но именно поэтому китайская культура и не входит в общую историю человечества, ибо истории есть движение. В сфере общественной и политический дух восточных народов выработал патриархальную деспотию. Чистейшее же его выражение здесь есть теократия. В умственной деятельности, которая составляла здесь привилегию служителей высшей силы, брамины, маги, халдеи, египетские жрецы, исключительно преобладал интерес религиозный, и все мышление и познание связывалось с теософическую идею. Наконец, творческое воздействие человека на материальную природу, то есть изящное художество с одной стороны, земледелие и медицина с другой, все это носило характер священнодействия и всецело подчинялось религии. Земледелие было богослужебным обрядом, врачами были исключительно жрецы. И изящные искусства, сосредоточенные в храме и соединенные с магическими священнодействиями, восполняли собою этот круг религиозного творчества или теургии. Таким образом, и в общественной жизни, и в мышлении, и в искусстве все служило божеству, силы же чисто человеческие имели вполне подчиненное и пассивное значение. Роли переменились на Западе. Западную культуру в древнем мире выработали греческие республики и Рим. Греческие города были основаны дружинами бездомных пришельцев. Рим был основан шайкой разбойников. Отсюда добродетели западного человека, независимость и энергия. Пороки, личная гордость, склонность к самоуправству и раздорам. Общественная жизнь греков и римлян определялась самоуправлением граждан, материально обеспеченных классом рабов и полурабов. Умственная деятельность и художественное творчество получают здесь решительную свободу от религии. Вместо восточной теософии и теургии эллинский гений дает человечеству чистую философию и чистое искусство. Везде мы встречаемся здесь с самодеятельностью человеческого начала, и недаром впоследствии изучение классического мира названо было буманиора. Разумеется, эти два противоположные образования сложились не вдруг, и чтобы понять их историческое значение, нужно указать, по крайней мере, важнейшие фазисы в их развитии. Я сказал, что та сверхчеловеческая сила, которой подчинялось восточное человечество, принимала много различные формы. Восточный человек верил в бытие этой силы и подчинялся ей. Но что это за сила? Это было тайной и великим вопросом, Подчиненное богам, восточное человечество искало истинного Бога. Этим исканием определяется общий ход восточного просвещения. Первоначально сверхчеловеческая сила открывается человеку в форме явлений и сил внешней природы. Через такую мифологическую религию натуры прошли все народы. Но в восточном язычестве эта религия обнаружила всю свою подавляющую силу. Чудовищные капища Индии и египетские сарапиумы, кровавая крестница джагерната и телега фригийской матери богов с ее иступленными самооскопителями, ожерелье из человеческих черепов, индийской дурги и огонь молоха, все это достаточно свидетельствует, с какой страшной серьезностью восточный человек поклонялся и служил природным богам. Но и восточный человек все-таки сознает себя человеком. А потому должен был, наконец, сознать и свое превосходство над внешней природой, подавляемой извне сокрушительную силою этой природы, последнее слово которое есть смерть. Человек перестал внутренне преклоняться перед этой силою, признал ее злом. Испытывая факт своего физического бессилия перед природой, человек сознал свое духовное превосходство, выражающиеся в способности не хотеть и не бояться не хотеть даров природной жизни и не бояться ее зол натуральная религия именно в явлениях крайней своей напряженности обличила сознанию свою несостоятельность человек добровольно приносивший свою жизнь на алтарь природного божества тем самым становился выше этого божества. Ведь оно не могло ему дать ничего, кроме благ природной жизни и ее бедствий, но сам принося себя в жертву, он ясно доказывал, что не нуждается в первых и не боится последних. А тогда что ему это божество? Как может он поклоняться таким деятелям, которые бессильно над его волей, которые ничего действительно ценного ни дать, не отнять не могут? Он свободен от них, он выше их. Этот великий акт освобождения от внешней природы и материальных богов – первое пробуждение человеческого духа – решительным образом совершилось в Индии и называется буддизмом. Но Индия, хотя и оплодотворенная арийским племенем, все-таки принадлежит к восточному типу. Индийский гений, пробудившийся в буддизме, не нашел в себе положительных сил для новой жизни и, освободившись от культа вещественной природы, не создал деятельной человеческой культуры, но, передав это дело на Запад, в ладу сам погрузился в созерцание небытия. Хотя в буддизме человек в лице пробужденного мудреца, сознавший щиту природной жизни, высоко вознесся над природными богами, но и он, Вместе с ними должен исчезнуть в общем ничтожести. Дело в том, что и в высочайшем акте самосознания и отрицания всякой внешности человек Востока все-таки ищет не себя, а Бога, не своего личного удовлетворения, а объективной истины. И если в результате этого искания получается чистое отрицание, то и это отрицание для него все-таки выше и дороже его собственной личности. Вся вселенная со всеми богами, и с Индрой, и с Брамой приходит поклониться человеку Будде, а сам Будда ищет только уничтожение своего «я». И только ради этого все твари и все боги и поклоняются ему, что он вполне осознал ничтожество индивидуального существования и сам идет, и других ведет к нирване. Но с этой точки зрения религиозной, а она единственно законная при оценке явлений восточной жизни, буддийская нирвана не может быть только отвлеченным отрицанием, понятием небытия, каким она представляется европейскому ученому, рассуждающему об этих предметах с высоты своего разумения. Для восточного мудреца, не верящего в человеческий разум и ищущего высшей истины, нирвана есть отрицательное обозначение – этой высшей истины первое настоящее имя истинного Бога. И в самом деле истинный Бог сам по себе превосходит всякое определение. По сравнению с нашим бытием, Он есть небытие или сверхсущее. Для религиозного умозрения божество прежде всего есть абсолютное, то есть безусловное и бесконечное, отрешенное от всякого различия и всякой множественности, чистое, безразличие или все единства. Индия с самого начала искала Бога умозрительным путем и в этом искании пришла к признанию истинного божества как чистый, ото всего отрешенный бесконечности. Бесспорно, это есть истина. Хотя и не вся истина. Религиозная мысль Востока не остановилась на индийском миросозерцании. Ибо в этом миросозерцании уже скрывается раздвоение и противоречие. Если истинным признается, здесь только безусловная и бесконечная духовность, как бы она ни называлась. Параматма, Брама, Пуруша, Нирвана — то против этой единой, безусловной духовности является множественное и текущее бытие природы, над которым возвысилось лишь сознание. Правда, это бытие считается призрачным, толкуется как обман или марева, майя. Однако же, как призрак, как обман, но оно все-таки существует, и существует упорно. Целые ряды буд. Познав счету конечного бытия, сансару пришли к нирване. А сансара все волнуется и морочит человека. И майя без устали выводит все новые и новые узоры своего обманчивого покрова. Если этот покров майи, то есть материальную жизнь, мы признаем обманом, то это не значит, что ее нет совсем. Тогда бы и обмана не было. А значит только, что эта жизнь есть нечто недостойное бытия, нечто такое, чего не должно быть. То, что не должно быть, и что, однако же, существует и упорно стоит и настаивает на своем бытии, есть зло. Данное бытие мира и человека, будучи обманом, есть зло. В противоположность этому мировому злу истинное сверхприродное начало определяется как добро. Таким образом, умозрительное, метафизическая противоположность сверхсущей истины и ложного бытия заменяется этической, нравственную противоположностью добра и зла. Вместо Брамы и Майи Нирваны и сансары являются Ормузд и Ариман. Соответственно, практическому и активному характеру этих новых начал и самая противоположность между ними является как их деятельная борьба. Эта борьба решится, конечно, победою доброго начала, и человеку предстоит выбор или в служении Ормузду победить вместе с ним – или погибнуть вместе с его противником. Борьба и победа происходит не в человеке и не ради человека. Дело ведется собственными силами и для собственных целей доброго и злого начала, и человек может только пристать к тому или другому и разделить их участь. Такое дуалистическое воззрение составляет, как известно, основу зенской религии и всей иранской культуры, к которой более или менее примыкают другие образования Передней Азии. И здесь человек не самостоятелен. Хотя он является здесь уже деятелем в мировой истории, а не созерцателем только, как в Индии, но деятелем только служебным, от которого ничто не зависит, он только участник в борьбе высших сил. Все дело в этой борьбе. Ее цель — торжество доброго начала. В чем же должно выражаться это торжество? Злое начало губит и умерщвляет. Его торжество есть смерть всему. Доброе божество спасает и оживляет, его торжество есть жизнь всему, и если это торжество полное, то оно должно дать всему вечную жизнь. Идея жизни и жизни вечной лежит в основе египетской религии и культуры. Египет всеми своими силами полюбил жизнь как проявление доброго Бога, и потому смерть сделалась его главной заботой. Он решительно не захотел помириться со смертью, ибо верил в живого Бога. Божество египетское не есть ни одинокий и самопогруженный все дух Брама, не имеющий ничего перед собою, ни строгий ормуст, имеющий перед собой только своего противника, действующий только на него в беспощадной борьбе. Египетское божество носит в себе положительную возможность живых отношений. Оно обладает вечной натурой. Как началом жизни и развития, благодаря той натуре, как женскому началу, оно открывается само себе в вечном рождении и развивается в триады богов, находящихся в живой связи между собою. Посредствующим звеном между началами иранской и египетской культуры служит ассиро-халдейская культура. Жизнь вообще есть соединение духовного начала с материей или натурой, воплощение духа, а духотворение материи. Для человека дело жизни является прежде всего в естественном животном рождении, но это рождение не дает вечной жизни. Размножаясь по велению природы, человек служит вместе и Богу жизни, и Богу смерти. И агафодемону. И как о демону но он этого не хочет несостоятельность физического рождения происходит от того, что человек здесь не овладевает материей и не делает ее своим орудием, напротив страдательно отдается ее напору и сам становится ее орудием. Так нужно человеку направить на внешнюю материю свое сознательное и вольное действие овладеть эту материю и воплотить в ней высшее духовное начало, или, по крайней мере, наложить на нее вековечную идеальную форму. Это есть дело творчества или художества в самом широком смысле, и это стало религиозной и жизненной задачей египтянина. В эту сторону обратились все его заветные стремления. Если индус в религии был созерцателем, а иранец борцом и деятелем, то египтянин был здесь по преимуществу художником. Целью же художества, по его взгляду, была победа над смертью, увековечение жизни, оживление мертвого. Как зодчий, воятель, рисовальщик, он облекал вещество в вечные идеальные формы. Эти формы, устоявшие в течение многих тысячелетий, представляют собою первую победу над смертью. В них нет действительной жизни, но все-таки это есть торжество живого духа человеческого над мертвым веществом. Более решительным торжеством жизни является земледелие, которое в неизменном порядке из мертвой земли выводит живые и жизнь дающие растения. Здесь мертвая земля, действием живого духа, сама превращается в средство жизни, питает собой живущих. Земледелие было главным искусством египтян. Но и в нем торжество жизни не неполное и непрочно. И вот когда, несмотря на помощь процветавшей в Египте ⁇ Жреческой медицины ⁇ новое искусство жизни, живущие умирали, Египтянин не мог помириться с этой неудачей и не хотел отдавать мертвой земле мертвое тело, но тщательно сохранял трупы людей и животных для всеобщего воскресения. Только в этом действительном оживлении всего умершего. Восстановление и одухтворение всякой плоти мог египтянин видеть высшую и окончательную цель бытия, полного осуществления которой он ждал от будущего таинственного действия самого божества. Эта великая религиозная идея всеобщего воскресения или восстановления всяческих есть по преимуществу египетская идея. Тогда, как религиозный человек Востока на последней ступени своего развития в Египте обоготворил идею жизни, но напрасно пытался увековечить жизнь в области внешней природы, человек Запада сам жил и действовал в сфере свободы. Посредниками между восточной и западной культурой в древнем мире являются финикяне и карфагенине, своим подвижным И предприимчивым характером, и с своими полусвободными учреждениями. Финикия связывает Восток с Эладой, Карфаген сводит Восток с Римом. Ученица Египта Эллада не удовольствовалась его религиозным художеством, а создала свободное человеческое искусство. В то время как на Востоке творчество всецело служило богам, в Греции сами боги были произведением поэтов по свидетельству Геродота, только от Омира и Гезиода узнали эллины имена и дела богов. Греческая поэзия прямо служила возвеличению человеческого начала перед божеством. В Элиаде, где олимпийцы так много хлопочет о человеческих делах, как незначительны все их усилия перед одним решением Ахиллеса, на действии и бездействии которого сосредоточены все взоры людей и богов. Как жалок злой, но бессильный царь богов перед человеком, титаном Прометеем, и как ничтожен авторитет бесчеловечного закона перед человеческим чувством Антигоны. Проявив силу человеческого начала в свободном искусстве, Греция создала и свободную философию. Содержание главных философских идей здесь не ново. Эти идеи были знакомы и Востоку, но замысел — исследовать своим разумом начало всех вещей ради чисто теоретического интереса. И та форма свободного философствования, которую мы находим в диалогах Платона и сочинениях Аристотеля, это было чем-то новым. Прямым выражением самодеятельности человеческого ума, какой на Востоке ни до того, ни после никогда не являлась. Энергия свободного человеческого начала отстояла Грецию от персидского нашествия и породила пышный расцвет классической культуры, но она оказалась бессильной против внутреннего зла. Искусство человеческое только украшало жизнь, но не пересоздавала ее, оставляя в ее основе ту же темную силу. То зло человеческой природы, которое в греческой истории выразилось в постоянных междуусобиях городов и в непрерывной, до зверства жестокой борьбе партии и классов внутри каждой республики, и не мудрено, что общественная жизнь нелинских городов представляла печальную картину насилия и раздора, когда непременным основанием этой свободной жизни было рабство. Человек-художник был бессилен против общественного зла, бессилен был против него и человек-мыслитель. Философия была только рассуждением и не сообщала никаких практических начал для исправления жизни. Здесь Платон создавал одни утопии, а Аристотель только описывал и приводил систему Существующие формы быта, узаконяя их основное зло рабство и искусство, и философия только отвлекали на время от злой жизни, не действуя на основу этой жизни волю человеческую. На помощь человеку-художнику и человеку-мыслителю должен был прийти человек крепкой воли и практического разума. На мгновение, властительный римлянин. Дал миру мир и оправдал свое призвание. С царской властью народами правь, защищая смиренных, гордых смиряя. Человеческая воля, свобода, как начало, право, вот идея Рима. Закон жизни в воле человека. Но чтобы быть законом, эта воля должна быть одна, ибо многие воли находятся во взаимном противоречии. Только воля одного, перед которую все равны, может быть законом и авторитетом. Нет добра в многовласти, один да будет властитель. Но если воля одного человека для других есть закон, то что такое она сама в себе? не зная ничего высшего над собою, она есть самозаконие или чистый произвол. Воля есть сам человек. И классическая культура, основанная на человеческом начале, достигает своего полного выражения в обожествлении самого человека в императорской апофеозе. Античный мир, неудовлетворенный идеалами искусства и идеями философии, жаждал подчиниться живой личной силе, представляющей собою самого человека. И он обоготворил кесаря. Для кесаря не нужно было никаких особых качеств. В нем не видели и представители каких-либо высших сил. Он сам был верховным богом именно как безусловный человек. Он обоготворялся только за то, что над ним не было никого и ничего высшего. Таким совершенным, самозаконным человеком мог быть только один. Всякий мог стать кесарем, но в данную минуту кесарь только один. Запад, веря и поклоняясь человеческому началу, искал совершенного человека. Красота человеческой формы и высота человеческой мысли, обнаруженная Элладой, его не удовлетворяли. Он шел глубже, ища совершенство в самом человеке, то есть в его безусловной свободе или самозаконии. Тиверий и Нерон показали миру, какое совершенство заключается в самом человеке. Владыки мира, избавленные от всякого внешнего определения и стеснения, они являли собою человеческое естество в его безусловной свободе. Эта безусловная свобода оказалась безумием. Мир, искавший совершенство в человеке, обоготворил самого человека и увидел в нем бешеного зверя. Ясно стало, что совершенство человека не в нем самом. Между тем, с другой стороны, Восток, не признававший совершенство в человеке, а искавший совершенного Бога и понявший Его как совершенную беспредельность в Индии как совершенный свет и добро, в Иране как совершенную жизнь в Египте, Восток пришел к великой жажде увидеть и ощутить в действительности это совершенное божество эту бесконечность, этот свет и жизнь, явившиеся ему лишь в созерцании ума или же в мифических инкарнациях. Божественные силы из издревле воплощались в мире, но воплощались в воде и в огне, в громе и молнии, в телах животных и образах человеческих. Являлись и Бога-человеки, сыны Божии, и спасали людей и народы, но спасали они их от чудовищ и диких врагов, и давали им вещественные дары, огонь, золото, хлеб и вино. Воплощая свои божественные силы только в человеческом теле, эти мифические богочеловеки Кришна и Озирис, Аттис и Мелькарт, по совершении своего физического подвига, исчезали вместе с телом и оставляли по себе только сказочные воспоминания. Требовалось более действительное богоявление и непрерывное посредство между божеством и человеком. В Александрии, на почве Египта, в котором мы видели последние фазы с религиозной мысли Востока, на почве Египта... Оплодотворенный свободным эллинским просвещением к концу древнего мира вырабатывается воззрение, которое представляет совершенное божество во всей его чистоте как сверхсущее добро, имеющее жизнь в себе и вместе с тем, и именно в силу этого понятия о божестве «совершенном в себе» требует постоянного посредства между ним и нашим миром, ибо бесконечное совершенство божества делает его самого по себе недоступным для нас и вызывает нужду в посреднике, а с другой стороны, без этого посредника наш мир, обреченный навсегдашнее несовершенство, смущал бы чистоту божества. Если Бог есть совершенная беспредельность и полнота, то он не может быть остановлен пределами нашей природы. Он проявится и в нас. Если божество есть совершенное добро, то оно спасет человека не от физических только зол внешним подвигом, но и от духовного зла через внутреннее соединение с нравственную силою самого человека. Наконец, если божество есть совершенная жизнь, то оно собственным действием исцелит, оживит и восстановит нашу смертную природу. Видеть божество под человеческой внешностью недостаточно. Нужно, чтобы оно действительно вочеловечилось, то есть соединило с собою не тело человеческое только, но его внутреннюю сущность, его разумную душу, его волю и нравственные действия. Запад в апофеозе Кесаря, Обоготворил произвол, то есть собственную волю человека, но эта воля оказалась сама по себе пустою, лишенную всякого нравственного содержания, и отсюда потребность в этом содержании. Потребность вместо мнимого, в действительном обожествлении человеческого существа, в соединении самого человека с истинным совершенством живого Бога. В то же время и Восток пришел к потребности воплощения совершенного Бога именно в самом человеке, в его нравственной воле. Запад почувствовал, что искомый им совершенный человек не может быть таким сам по себе, а только во внутреннем соединении с совершенством Бога. А Восток почувствовал, что совершенный Бог может обнаружить свое совершенство только в совершенном человеке. И ложный человека-бог Запада Кесарь, и мифические бога-человеки Востока одинаково призывали истинного бога-человека.